Письмо 30. -е. Задача из небесной математики. По той живости, с которой вы иногда чувствуете мое присутствие, вы можете судить об интенсивности той жизни, которой я живу. Нет, я не похож на бледное привидение, от которого несет могильной сыростью. Я совершенно реален и так же цел и невредим, по крайней мере, мне так кажется, как во время моей земной жизни, когда меня облекало более или менее... Нездоровая плоть и кровь. Это очень хорошо, что вы не имели сообщений с тем миром. Было бы очень несообразно, если бы вы боялись меня. Но другие могли бы испугаться, если бы чувствовали мое присутствие так, как чувствуете его вы. Однажды я постучался в двери комнаты моего земного друга Со слабой надеждой, что он встретит меня приветливо Он выскочил из постели, потом снова забрался в нее И с явной тревогой натянул на свою голову одеяло Он совершенно откровенно испугался при мысли, что это могу быть я Не желая стать причиной разрыва сердца или такого потрясения для волос моего друга Чтобы они, как поется в старой песне, посидели в одну ночь Я тихонько удалился. Наверное, он убедил себя на другой день, что за панелями появились мыши. «Но так как вы знаете лучше, мне доставляет истинное удовольствие приходить к вам, чтобы потолковать по душам. Старый друг лучше новых двух, и общество духов совсем не удовлетворило бы меня, если бы все, кого я раньше знал и любил, повернулись ко мне спиной». В последнее время я поставил перед собой вопрос, к чему я должен стремиться здесь и чего я желаю. Год назад я бы ответил «силы», но теперь мой ответ иной. Я отвечаю себе «знания», ибо знание есть предтеча силы. Если я приобрету достаточное количество знания, у меня будут довольные силы. И к вам я прихожу только для того, чтобы дать вам и другим те крупицы знания, которые иными путями были бы недоступны для вас. Самая ценная крупица, которую я только могу дать вам, состоит в следующем. Упражнением воли человек может сохранить свое объективное сознание и после смерти. Многие, перешедшие сюда, погружаются в своего рода субъективное блаженство, которое делает их безразличными к тому, что происходит на земле и на небесах. Я сам мог бы достигнуть этого, если бы захотел, и притом довольно легко. Кажется, я уже говорил вам раньше, что разница между человеком на земле и здесь в том, что на земле он владеет, одинаково и субъективным, и объективным сознанием, но у него функционирует преимущественно последнее, тогда как здесь преобладает тенденция к субъективному сознанию, хотя оба сознания сохраняются и после перехода сюда. Почти в любой момент, сосредоточившись и заглянув внутрь себя, и вы могли бы впасть в состояние субъективного блаженства, сходного с тем, каким наслаждаются души, переступившая черту так называемой «смерти». И в самом деле, только путем такого подсознательного опыта удается человеку узнать то, что он знает о невидимом мире. Когда бури и страсти телесной жизни приведены к молчанию, человек может заглянуть в свою собственную внутреннюю жизнь, а эта внутренняя жизнь и есть жизнь четырехмерного плана – Не обвиняйте меня в противоречиях и неясности, я ведь сказал, что объективное сознание так же доступно для нас, как и субъективное, только в нас преобладает наклонность к последнему. Вы, может быть, помните ту влюбленную пару, о которой я писал вам несколько недель назад? Он перешел сюда раньше и ждал ее, и помог ей перейти через ту призрачную страну, которая расстилается между двумя состояниями нашего существования. Я увидел их еще раз» но они не выразили никакого интереса к моему появлению. Наоборот, я думаю, они были даже недовольны, что я пробудил их из того состояния субъективного блаженства, в какое они погрузились с тех пор, как им удалось наконец соединиться. Пока он поджидал ее все эти годы, он держал себя пробужденным силою ожидания. Пока ей приходилось оставаться без него на земле, она все время думала о нем, и таким образом полярность поддерживалась». Теперь они обрели друг друга. Они остаются в том домике, который он построил для нее из субстанции здешнего тонкого мира. Они видят лица друг друга все равно, смотрят ли внутрь себя или наружу, они удовлетворены, им нечего более достигать. Так они говорят друг другу, и поэтому они погружаются снова в состояние субъективного блаженства. На это состояние блаженства, на это, так сказать, пережевывание его Они имеют право. Никто не может отнять его у них. Они заслужили его своей деятельностью. Оно принадлежит им по закону ритмической справедливости. Они будут им наслаждаться в течение долгого времени. Они, думается мне, будут снова и снова проходить через прежние переживания, которые испытывали совместные порознь. А затем придет день, когда один из них почувствует пресыщение от всей этой сладости. Мускулы его или ее души потребует напряжения, от недостатка упражнения захотят вытянуться, у него или у нее появится астральный духовный зевок, и под действием закона реакции он или она перешагнет грань этого мира. «Куда же уйдут он или она?» – спрашиваете вы. «Конечно, на Землю. Представим себе его» или ее пробудившимися из того субъективного состояния блаженства, которое им представлялось как достижение. И вообразим себе, что он или она удалились на короткую прогулку в благословенном и целительном одиночестве, и тогда с чем-то вроде легкого чувства, какое у людей бывает в глазах и в сердце ранним утром, он или она притянется к двум влюбленным на земле. Внезапно голос – Плоти непреодолимый призыв горячей крови и деятельности, возведенной в высочайшую степень, захватит наполовину пробужденную душу, и тогда она снова перейдет в мир материального творчества. Она погрузится в плоть земли и скроется в ней. Она будет ждать нового рождения. Она появится с большей силой благодаря предшествующему отдыху Вначале я говорил «он» или «она». Можно быть почти уверенным, что мужчина пробудется первым в силу своей полярности. Только помните, что, рисуя эту воображаемую картину моих влюбленных, я вовсе не имею в виду общего способа, которым бы все души возвращались на землю. Я только догадываюсь, как возвратится эта пара, ибо она, вероятно, последует за ним немедленно после того, как, проснувшись, найдет себя оставленной». Причина же, почему мне думается, что они вернутся именно таким образом, состоит в том, что они слишком много предавались субъективному блаженству. Когда это случится? Этого я сказать не могу. Может быть, в будущем году, может быть, через сотни лет. Не зная размера их соединенных сил, я не могу определить, какое количество субъективного блаженства они могут вынести без стремительной обратной реакции. Я уверен, что вы думаете – А мог бы я сам когда-нибудь погрузиться в такое состояние блаженства, о котором сейчас шла речь? Может быть, возможно, оно захватило бы и меня, но ненадолго, и еще не теперь. Во всяком случае, у меня нет здесь возлюбленной, которая могла бы наслаждаться со мной подобным блаженством.